Все не напрасно – эволюция вашей души. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Все, что ты пережил, не напрасно. Все твои слезы и страдания, все драмы и трагедии, все взлеты и падения – все не напрасно, и все имеет глубочайший смысл. Не думай, что тебя кто-то наказывает. Ты выбрал все эти уроки сам. Этот опыт нужен тебе, он нужен твоему духу, он нужен миру, Богу и Вселенной. Проходя через череду воплощений, ты учишься наилучшим образом решать самые сложные задачи. Ты учишься преодолевать любовью все трудности, трансформировать в любовь Бога все слезы и страдания. Тем самым ты эволюционируешь, повышаешь вибрации своей души. И тем самым ты трансформируешь земную материю, освещая ее любовью. Ты просветляешься сам и просветляешь планету. Вот для чего ты здесь. Упражнение. Ваше Божественное Я. Внутри вас есть ангельская энергия. Даже если вы не чувствовали ее до сих пор, Она присутствует в вас, и пришло время ее ощутить. Закройте глаза, сосредоточьтесь на области сердца. Представьте, что там, в вашей глубине, в сердцевине, есть выход в другое измерение, в энергии божественной любви. Там, в другом измерении, обитает ваша ангельская ипостась. Скажите вслух или про себя – обращаясь к самым глубинным уровням самого себя. «Дорогой ангел, я знаю, что ты здесь. Ответь мне, пожалуйста, дай знать о себе. Позволь мне почувствовать твою любовь, твою доброту, твое сострадание и милосердие. Больше ничего не нужно делать. Просто будьте в моменте, просто слушайте и наблюдайте». Кто-то почувствует глубокое умиротворение, кто-то прилив радости, у кого-то выступят слезы. Но не надо ждать ничего конкретного. У вас могут возникнуть свои собственные сигналы. Будьте спокойны и расслаблены. Не напрягайтесь, постарайтесь остановить мысли. Тогда вы дадите возможность ангелу внутри вас проявить себя. Если ничего не произошло. Не делайте пока никаких выводов. Что-то может произойти и позже. Например, у вас появятся какие-то новые мысли, прозрения, или просто изменится настроение. Если все же ничего не происходит, скажите, дорогой ангел, «Ты – мое божественное Я, я знаю, что Ты всегда рядом, но, пожалуйста», Напоминай мне о себе так, чтобы это было понятно для меня, чтобы я мог общаться с тобой и помнить, что я любим. В любом случае, поблагодарите внутреннего ангела, ваше божественное Я. Представьте, что вы окружены золотым сиянием любви. Некоторое время оставайтесь в этом коконе в покое и умиротворении. Знаки от вашего внутреннего ангела так или иначе начнут к вам приходить. Представьте себе, вы множество раз воплощались, эти воплощения были не похожи одно на другое. Люди, которыми вы были, тоже не похожи друг на друга, и каждый раз это было одно и то же Высшее Я. Потому что у вашего Высшего Я, у вас, Бесконечный потенциал для самореализации. Вы можете быть всем, чем хотите, но одновременно реализовать все свои ипостаси невозможно, потому имеет смысл временно разделяться на части, чтобы сполна проявить каждую свою грань в отдельности и тем самым обогатить свой опыт, получить новые качества и новые вибрации. Вы можете перевоплощаться бесконечно, играя самые разные роли, и вы это делаете, и ваше Высшее Я получает от этой игры огромное наслаждение. КРАЙОН Упражнение «Ангел в человеческом облике» Вспомните о том, что человеческий облик вам дан лишь временно. А на самом деле вы, божественное существо ангельской природы, просто забыли об этом. Попробуйте вспомнить. Подумайте, каково это быть ангелом, который решил временно принять человеческий облик ради увлекательного путешествия по земле. Ангел знает, что он бессмертен, что ему невозможно причинить вред, что все происходящее на земле – Не по-настоящему – это игра или эксперимент, причем этот эксперимент ставит он сам, чтобы испытать свои возможности, а главное – возможности божественных энергий в земных условиях. Причем эта игра задумана не только для обучения и получения опыта, не только для закалки энергии духа, но и для радости и удовольствия потому что ангелу все интересно, все его удивляет и восхищает, абсолютно все, с чем он сталкивается на земле. Он постоянно помнит, что это временно, что это ничем ему не грозит, и что он должен получить за время путешествия как можно больше впечатлений, как можно больше всего увидеть, узнать и запомнить». Представьте, как ангел смотрит на все то, что вы видите вокруг. Какие картины перед ним разворачиваются. На что бы он обратил внимание в первую очередь? Может, заметил бы что-то новое и интересное в том, что кажется вам обыденным и скучным? Нарисуйте для себя картину мира глазами ангела, а затем представьте себя таким ангелом. Вы и есть ангел. Просто нужно внутренне отождествиться со своей ангельской сутью. Если трудно представить себя ангелом, представьте себя звездным путешественником, прибывшим из другой галактики, но обязательно светлым, любящим существом. Представьте, что вы здесь турист и смотрите на все глазами межзвездного туриста. Удивляетесь, запоминайте – Накапливайте впечатление. Попробуйте общаться с людьми и заниматься своими обычными делами, воспринимая мир так немного со стороны и вместе с тем с интересом и восхищением, как воспринимал бы его светлый дух, межзвездный путешественник. Аффирмации Я справляюсь с любыми задачами, потому что во мне сила Бога. Все, что происходит со мной, я запланировал сам и сделал это ради моего наивысшего блага. Все, что происходит со мной, это повод вспомнить о моей божественности и найти духовное решение любой проблемы. Я есть Божественный Дух, я живу в человеческом теле, но действую на земле как дух. Всегда и во всем я нахожу изящные, простые и вместе с тем самые эффективные решения всех встающих передо мной задач. Любовь Бога – великая сила, для нее нет невозможного, и эта сила во мне. Любящая Божественная семья всегда со мной, моя связь с Богом, никогда не обрывается. Я всегда чувствую теплое присутствие и любовь моих ангельских помощников и самых любящих душ. Упражнение. Прикосновение к душе. Останьтесь наедине с собой, направьте внимание внутрь себя, соединитесь с вашим Божественным Я. Скажите себе, «Я есть», «Я есть я», «Я такой, какой я есть», «Я уникален и неповторим». Прислушайтесь к себе и попробуйте уловить свою уникальную энергетическую вибрацию, почувствовать свою душу, если бы это была мелодия, как бы она звучала, если бы это была игра красок, какими бы они были. Если аромат, то какой? Найдите свой собственный способ соединиться со своей уникальной вибрацией. Для этого надо полностью сосредоточиться на своем внутреннем мире, чтобы не было никаких помех извне. Смотрите на себя глазами Бога, а не других людей. Забудьте о том внешнем впечатлении, которое вам хотелось бы производить. Ваше настоящее «Я» внутри. Сосредоточьтесь на нем. Оставайтесь в этом контакте с собой столько времени, сколько сможете. Затем представьте, что воспринимаете мир не так, как обычно, не внешним взглядом, а изнутри. Вы заметите перемены в своем восприятии. Что это за перемены? Как изменился мир? Что нового вы заметили? Как изменилось ваше состояние? Поразмышляйте над ответами на эти вопросы.